Ключи бывают разные Маленькие, для шкатулок И символические гиганты, для ворот городов Магнитные, электронные, из простого железа и серебряные А то и золотые Для уличных ворот и для внутренних дверей Очень много разных ключей бывает Все перечислить невозможно Но такой ключ был один Он остался последний Когда-то их было много, целых четырнадцать штук Созданы они были в те времена, когда на земле первые земноводные робко пытались осваивать сушу. В огромных болотах накапливали торф, чтобы в будущем превратиться в сырье для угольной промышленности. А меж гигантских папоротников летали метровые стрекозы. В мангровых зарослях жили гигантские примитивные слизни. Эволюция отняла у этих созданий твердый скелет, взамен подарив прочную кожу. Но увы недостаточно прочную. Раз в год слизни вынуждены были покидать свои гнезда и уходить в море. Там они размножались. И там их поджидали ракоскорпионы и хищные рыбы, для которых кожа не преграда. У слизней не было когтей, клыков или прочной раковины, а прочная кожа от морских агрессоров не спасала. Они были настолько хрупкие, что даже не оставили качественных останков для будущих палеонтологов. В их телах не было ничего, что могло бы достойно окаменеть и пережить несколько геологических эпох. Они были обречены на вымирание. Но у них был хорошо развит надглоточный нервный узел. И на отростках своего хвоста они могли создавать приличную разность потенциалов, поражая врагов ударами электрического тока. Надглоточный нервный узел превратился в мозг. Электрический орган в ходе эволюции также претерпел значительные изменения. Слизни создали свою цивилизацию. Хотя вряд ли это можно так назвать. С точки зрения людей это было что угодно, но не цивилизация. Слизни не нуждались в объединении. Им даже не требовалась семья, слизни были гермафродитами. Коллективные действия они предпринимали лишь периоды размножения, совместно обороняясь от хищников. Промышленности у них тоже не было. С помощью своего хвоста они могли создавать все, что им требовалось. В том числе и подобные ключи. Со временем слизни, устав бороться с безмозглыми морскими тварями, решили избавиться от них навсегда. Биологический геноцид привел к непредсказуемым последствиям. В древних океанах расплодилась микроскопическая водоросль, которая с великой радостью уничтожала молодняк слизней. Да и взрослые особи, зараженные этой дрянью, выживали нечасто. Слизни стали причиной первого экологического кризиса, начавшегося по вине разумных созданий. Их цивилизация исчезала на глазах. Недалек был день, когда умрет последний. Электрический орган в ходе эволюции видоизменился неузнаваемо, сделав слизней в некотором роде властелинами, Времени и пространства При этом им не требовались сложнейшие приборы Многоэтажные лаборатории и гигантские ускорители Достаточно хвоста Они знали про существование других планет и параллельных миров Они с интересом изучали чуждую жизнь Делая это издалека. Настал день, когда слизней осталось четырнадцать. В этот день и были созданы ключи. На каждого по одному. И в этот день они... Покинули землю. Новый мир стал своего рода ковчегом. Слизни превратили его в подобие земли. Здесь они сумели выжить. Сюда не добралась одноклеточная зеленая смерть. Они больше не вмешивались в экологию, а биосферу нового мира пытались превратить в подобие родной, переселяя сюда земные создания Цивилизации рождаются, достигают расцвета, стареют и умирают Цивилизация слизней исчезла. Она долго сопротивлялась увяданию. Невероятно долго. Последние представители племени древних моллюсков застали первые земледельческие цивилизации, возникшие в обоих мирах. До этого времени слизни упорно пытались держать новый мир В биологическом равновесии со старым Переселяя сюда все новые живые существа, возникающие на земле Именно благодаря им сюда попали люди И древние жрецы успели застать сверкающих змееподобных богов и даже получить часть их знаний. Потом слизни исчезли. От них остался новый мир, идентичный Земле, и еще один мир, совершенно на Землю не похожий. В нем они без опаски занимались биологическими экспериментами. Вначале просто хотели найти способ избавить Землю от смертоносной водоросли, а потом занимались ими просто потому, что им это казалось забавным. Тринадцать ключей исчезли вместе с их цивилизацией. Уничтожить их нелегко, но возможно, особенно если это делают те, кто не хочет оставлять после себя столь опасные устройства. Остался лишь один, последний ключ, способный открывать ворота между мирами. Ключ почти бесполезен. Не имея электрического органа слизни, воспользоваться им нельзя. Но способ всё же был. Слизни на закате своей цивилизации одарили жрецов местной земледельческой цивилизации великими дарами. пространственными туннелями, по которым люди могли перемещаться из одной части страны в другую. Со временем слизни хотели подарить им и секрет перемещения между мирами, для чего в конструкции арок телепортов оставили возможность активировать все функции с помощью ключа. Но, увы, это знание они передать не успели, хотя кое-кому из жрецов рассказали о нем, показывая, что собираются сделать людей подобными богам. Прошли века. Древняя цивилизация рухнула под напором варваров, Варвары впитали их культуру и заняли ее место. Бронзовую окантовку телепортов они пустили на оружие. Таинственная бронза моллюсков не окислялась и была крепче стали. Но книги не сожгли. Варвары почитали мудрость, запечатленную на пергаменте. Придворный мудрец нашел в книгах много интересного. Он почти ничего не понял, но понять хотелось. Владыка был к нему благосклонен и позволил перевернуть всю страну в поисках последних жрецов культа летающего змея Владыки Молний. Смешно. Мифы превратили моллюсков в рептилий. Мудрец с помощью пыток узнал то, что хотел узнать. И получил ключ. Последний ключ. В искалеченной арке телепорта мудрец проводил ритуал за ритуалом, пытаясь открыть врата в мир богов, В грозовую ночь, когда он уже отчаялся заставить ключ работать, в арку попала молния. Эта ночь стала последней ночью его народа, а его поступок породил множество мифов, одинаково далеких от правды. Варвары, ободравшие бронзу с арки, уничтожили устройство управления, но энергии молнии они не понадобились. Защита от дурака на этот раз не сработала. Помешал ключ. Ворота открылись. Открылись они плохо. Так плохо, что даже слизни не могли себе вообразить подобное. Их устройство создавали не для такого. Это все равно, что нажимать кнопки управления ядерным реактором ударами тяжелого топора. Да нет, пожалуй, даже хуже. Нечто вроде попытки пальцев. полететь в космос, оседлав атомную бомбу. В космос ты, возможно, и улетишь, только вот стоило ли оно того? Врата не открылись. Попросту замкнуло два мира. К несчастью для мудреца и его народа, второй мир оказался не старой доброй землёй. а той самой площадкой для биологических опытов слизней. В отсутствии хозяев здесь многое изменилось. Слизни, изначально пытавшиеся создать биосистему, основанную на тотальном симбиозе самых причудливых форм искусственной и естественной жизни — и не подозревали, что искомая система в итоге возникнет сама собой. Малюски считали, что разум, взращенный на такой почве, будет крайне интересным. Они даже не представляли, насколько интересным. Разум возник — Но при этом он был жестко подчинен законам симбиоза. Если с точки зрения разума какой-то из законов абсурден, разум это игнорировал. Симбиоз важнее. Короткое замыкание грозило уничтожить оба мира в грандиозном хлопке свернувшихся вселенных. К счастью, в самом ключе было предусмотрено нечто вроде той же защиты от дурака. Ключ в случае опасности должен был постараться себя спасти, независимо от намерений того, кто его использует. Два мира вот-вот погибнут, ключ автоматически перебросил себя в третий. Хохочущий мудрец... С ликованием наблюдал светопреставление замыкающихся миров. Он действительно думал, что становится богом. Остался без кисти правой руки. В ней он до последнего сжимал ключ. Миры не погибли. Правда, на новой земле остались странные шрамы, вроде гриндера, и часть симбионтов пыталась здесь выжить. Это получалось у них плохо, законы симбиоза не работали в новых условиях. Они противоречили здравому смыслу. Здесь почти ничего не работало так, как должно было работать. Систему не получалось восстановить в полном объеме. Но какая разница? Что бы ни случилось, надо делать то, что должен делать. Сокрушив древнюю империю, симбионты начали медленно и верно вымирать, доведя в итоге свою жизнь до абсурда. Ключ принесли деревенскому кузнецу мальчишки, Они нашли его на песчаном бережку в ямке, выбитой им при падении. Кузнец находки обрадовался. Лишний металл в хозяйстве не помешает. На вид простая бронза. Вот только бронза эта была уникальной. Даже окантовка арок телепортов и близко к ней не стояла по своим свойствам. Кузнец. Провозился полдня и полночи, пытаясь Хотя бы поцарапать ключ Он читал заговоры и молитвы Раскалял ключ в отборном угле Поливал его козлиной кровью И оплетал заговоренными травами Сломав второй молот Кузнец окончательно убедился Что в его руки попало нечто злое Способное принести беды И ему И его деревне На рассвете кузнец закопал ключ на краю болота, сотворив при этом языческие заговоры, прочитав молитву новому христианскому богу. Прошли века. Энтузиаст, разыскивающий монеты на околице давно исчезнувшей деревни, услышал в наушниках металлоискателя приятный сигнал. Указывающий на наличие цветного металла. Начав копать почву, кладоискатель обнаружил медный поясок от снаряда. Банальное эхо войны, не имеющее археологической ценности. Он не стал плевать в раскоп от досады. Без эмоций вытащил осколок, собираясь еще раз проверить место металлоискателем. Это не понадобилось. Ключ он обнаружил прямо под осколком. Ключ не выглядел монетой. И вообще на антиквариат не походил. Таких предметов поисковик не нашел ни в одном из каталогов. В итоге он отнес ключ в краеведческий музей. с местными археологами у него было взаимовыгодное сотрудничество. Они ему подкидывали информацию, а он им иногда свои находки. Но даже археологи не смогли понять, что же это такое. Ключ сочли банальным новоделом, и он оказался в запасниках краеведческого музея. Не верил никто в его древность. Выглядел он как новенький Кто же знал, что ему без малого триста миллионов лет? Ключ пролежал в музее до того самого дня, когда на город рухнул астероид Это астрономическое явление даже для него могло представлять опасность. И вновь сработала защита. Ключ перенес себя на вторую Землю. Увы, создатели не предусмотрели прямых попаданий астероида и последствий такого маловероятного события. Ключ перенесло прекрасно, вот только перенесся не он один. Часть... Города и его обитателей отправилась вслед за ним. Возникнув в центре катастрофы, ключ, гася скорость, ушел в стратосферу и, описав дугу, упал в паре сотен километров. Прокатившись по склону речной долины, он успокоился в узком распадке. Талые воды два года потихоньку тащили его вниз, пока он не угодил в ручей, найдя себе новое пристанище среди камней галечниковой косы. Но и здесь ему не пришлось отдыхать слишком долго — железная буторка инструмент пробщика увлекла его в деревянный лоток ключ почувствовав тепло человеческой ладони активировал на одной из граней символ предупреждающий что знание о механизме врат между мирами Людям передали не в полном объеме, и использовать ключ по назначению не рекомендуется. Но эти люди не поняли смысла древнего символа. Для них это была лишь забавная безделушка, оставшаяся от древних. Простой сувенир. Никому и в голову не могло прийти, что эта вещица способна вернуть их на землю. А может, оно и к лучшему. Неумелые руки способны доломать то, что не смог сломать и древний мудрец И, может быть, эти люди не повторят ошибок своих предков, и вторая земля станет тем раем, о котором веками мечтает человечество Андрей положил пирамидку на узкий подоконник Взглянул на свою женщину, расслабленно улыбнулся Все «Он дома!»